Иду в светлое будущее. Совершенно потерянная, я выхожу из кабинета и плетусь из больницы, постоянно оглядываясь. Мне все хочется вернуться и попытаться спасти Владислава, но что-то мне подсказывает, что он умер навсегда. Черт, а ведь мы бы могли быть с ним великолепной парой, и я бы сделала его самым счастливым человеком на земле. Малыш уверенно ведет меня за руку, а я просто передвигаю ногами, пытаясь разглядеть дорогу и не упасть. Глаза так опухли от слез, что я ни черта не вижу, словно пелена затмевает мой взор. «Какие же вы быстрые!» — слышу я знакомый до боли голос и оборачиваюсь. Перед нами стоит Владислав и улыбается. «Я еле догнал вас». «Но как?» Пытаюсь понять, но еще больше запутываюсь. Владислав обнимает меня и целует. Я все осознал и понял, что мне никто не нужен, кроме тебя и нашего сына. Он протягивает руку ребенку, и мы идем уже все вместе вдоль дороги. Куда мы идем, я не знаю. Нам просто хорошо вместе. Судьба наконец-то улыбнулась и мне. «Извини». что разбила тебе лицо, я не хотела. Тихо шепчу я, прижимаясь к Владиславу всем телом. Ерунда. Посмотри, уже ни следа не осталось. Смеется он, и мы продолжаем идти. Утреннее солнце освещает наш путь. Владислав берет малыша на руки, и я вижу в глазах моих самых любимых людей истинное счастье. Только в этот момент я осознаю, что мне больше не нужен секс. Мне нужно. Нечто большее мне нужна, чистая и настоящая любовь. Мне нужно, чтобы я была нужна. И тогда я ощущаю себя полноценным человеком. Я иду и смеюсь, и моя разбитая губа смешно подергивается, когда я стараюсь улыбаться. Но Владислав смотрит на меня с такой любовью и нежностью, и ему плевать на мой внешний вид. Мое лицо скоро заживет. И я снова стану выглядеть, как нормальный человек. Редкие люди, встречающиеся нам на пути, странно косятся на меня и провожают взглядом. Но мне плевать. Когда рядом есть близкие люди, все остальное становится неважным. Какие-то добрые люди позволили нам сесть в кузов и обещали подвезти. И мы едем прочь из этого проклятого города, где я пережила столько горя и несчастья. Но надо отдать должное этому месту. Здесь я встретила свою единственную любовь и обрела сына. Никогда не думала, что в одном человеке можно найти все, что так необходимо для счастья и душевной гармонии. Когда я встретила Владислава, я почувствовала какое-то особенное, ни на что ранее не похожее ощущение, такое теплое и родное. Ощущение невероятного комфорта. Как будто пазлы, которые до этого небрежно валялись в забытой коробке, кто-то взял и аккуратно сложил в яркую и красивую картинку. Я не устану благодарить судьбу за то, что подарила мне такое счастье. Мы едем куда-то в неизвестность, и нам хорошо. Возможно, я когда-нибудь вернусь к родителям, Но что-то мне подсказывает, что в этом случае я потеряю свою новую семью. Не знаю почему, но сейчас я не хочу возвращаться в Россию, словно у меня отнимут что-то ценное, что я смогла приобрести только здесь. Владислав предложил мне путешествовать по миру втроем, и я согласилась. Он утешает меня, но я не перестаю плакать, и мне сложно поверить, что он теперь всегда будет рядом. Этот человек перевернул мое сознание и помог сделать переоценку ценностей. Не перестаю шептать ему, как сильно я его люблю. И благодарю его за то, что позволяет мне быть рядом с ним и дарить ему свою любовь. Люди, которые любезно взяли нас подвезти, показались мне очень хорошими. Они накормили меня и обещали помочь с ночлежкой. Мужчина и женщина, судя по одежде. Служители какой-то церкви. Я не поняла, что они говорили, но Владислав сказал, что я могу им довериться. И вот я еду в неизвестность, и рядом со мной лежат мои близкие люди. Мы смотрим на звезды и строим мимолетные планы на будущее. Владислав целует меня в губы и уже не брезгует. Я по-прежнему ощущаю себя грязной рядом с ним. Но также я понимаю, что он простит мне все, и рядом с ним я становлюсь чище. Конец. Продолжение истории в планах. Подписывайтесь на меня в соцсетях и пишите свои пожелания. С любовью, Ваша Лили Рокс.